Глава вторая. Марк. За стаканчиком вкусного ароматного кофе я обычно хожу в кафетерий, в общем вестибюле первого этажа. Сегодня же, как назло, он закрыт. Что ж, придется обойтись кофе из автомата, расположенного в лифтовом холле нашего восьмого этажа. Подхожу к автомату, выбираю «Американо» и, приложив карту, после протяжного сигнала ожидаю, когда машина выдаст мне горячий напиток. Мне вот любопытно. кто это пиглик, которая осмелилась перечить и язвить мне? Стоило один раз в отпуск уйти, и вот сотрудники уже хамят налево и направо. Хмурюсь, прокручивая в голове события этого утра. Я лишь на наносекунду отвлекся от дороги и из-за этого не заметил лужу, что вылилось впоследствии в недовольство девушки. Но это произошло случайно. Асфальт везде сейчас мокрый, и даже если чисто гипотетически принять к сведению то, что при нормальном распределении я же нормальный, и в 95-процентном доверительном интервале возможность вины не превышает 5%, то моей вины в некоем очень малом соотношении процента к моей удачи нет. Однако я все же остаюсь виновным в этом происшествии. Сигнал автомата означает, что кофе готов. Наблюдаю за тем, как машина выплевывает остатки кофе в бумажный стаканчик и беру его в руки. Выпрямив спину, делаю глоток, Но в этот момент кто-то задевает меня плечом. Неосторожный рывок корпусом, за ним следует жжение в области груди, а потом пронзает боль. Странно. Даже слишком. Шиплю сквозь зубы и хочу вырваться, и тут слышу знакомый голос. «Ой, простите, простите!» Та самая девушка, которая буквально двадцать минут назад обозвала меня индюком, смотрит, выпучив темные, как смоль глаза. Замечаю в них глубочайшее море разочарования. Ровный и слегка вздернутый носик, небольшая аккуратная родинка под пухлыми губами, которые сейчас застыли в нелепой гримасе. «Вы решили добить меня?» Развожу я руками, чтобы эта ходячая катастрофа увидела то, что натворила. «Вам мало обозвать меня индюком?» «Послушайте, я даже и не постараюсь слушать вас, юная леди!» Девушка продолжает буравить меня испуганным взглядом. «Я отдаю ей стакан с кофе», Точнее, то, что от него осталось. Она машинально берет его в руку, не понимая, зачем. Я демонстративно отворачиваюсь и слышу сзади. «Марк Борисович». «Доктор Марк Борисович». Поправляю ее с ноткой высокомерия в голосе. «Доктор Марк Борисович», — повторяется всей серьезностью Яна. «Послушайте, я правда не хотела вас задеть. Это произошло случайно». Слова о домашней птице в мой адрес тоже были случайны. Выгибаю бровь. Я не потерплю, чтобы мои сотрудники разбалтывались, как бактерии-единоличники, пытаясь получить выгоду, но ничего не отдавая взамен. «Нет, вы их заслужили», — четко отвечает Яна, словно признаваясь мне в любви. Ее слова достаточно колкие. Я вижу, что девушка едва сдерживается, чтобы не нахамить мне снова. Видимо, она новенькая. Пока я был в отпуске, пришлось срочно искать замену предыдущему сотруднику, поэтому решение принималось без меня. Если бы я собеседовал это юное создание, то вряд ли ответил бы ей «Вы приняты на работу». «Значит, вы лжете», — отвечаю ей. Девушка хмурится. Она открывает рот, чтобы что-то сказать, но в ту же секунду закрывает его. Она похожа на выброшенную на сушу рыбу, жадно хватающую ртом воздух. Но все же девушка решается мне ответить. «Вам говорили, что вы невыносимый сноб?» «Это уже что-то новенькое. Я думал, нездоровую любовь она испытывает только к пернатым друзьям. Быть может, у нее дома есть павлин или попугай? Ей бы очень подошла какая-нибудь пестрая птица. Главное, чтобы она болтала так же без умолку, как Яна». «Да, только что», — отвечаю ей, продолжая смотреть в ее темные глаза. Людям не нравится это. Не нравится, когда ты не уважаешь границу их личного пространства. Не нравится, как смотришь им в глаза, нарушая душевное спокойствие. Но Яна не отводит взгляд. Стойкая, однако. Со мной мало кто может соперничать в таком. Девушка продолжает смотреть мне в глаза, будто испытывая на прочность. Значит, скажу еще раз. Вы — Сноб. Яна протягивает мне обратно стаканчик с остатками кофе, и я машинально беру его в руки. А после добавляет. А за кофе все-таки извините. И, не дождавшись ответа, удаляется в лабораторию. Хорошо, что в автомате кофе, а не жидкий азот. Я уверен, что если бы Яна захотела меня и им облить, она бы это сделала. Уже нет никакого желания допивать кофе. На моей белоснежной рубашке красуется коричневое пятно. Наверное, именно так чувствовала себя Яна, когда я случайно поддал газу около лужи. Бессмысленно и глупо, без четкого плана, как действовать дальше. Но в отличие от нее, у меня есть запасная рубашка. Уж не знаю, откуда во мне проснулась совесть, но мне стало даже жаль этого гнома, который едва доходит макушкой мне до груди. К счастью, у меня в шкафчике в запасе осталось еще несколько комплектов и два халата, которые я каждую неделю отдаю в прачечную. Неприязнь к микробам у меня с детства. Чистота — залог светлого ума. Если что, это я сам придумал. И горжусь тем, что мои слова растаскивают на цитаты в научном центре, как «бесплатные горячие пирожки». Дойдя до раздевалки, нахожу в своем шкафчике сменную одежду, переодеваюсь и вновь выхожу в коридор. Секунду с опаской смотрю по сторонам. Вдруг эта катастрофа решит еще раз отыграться на мне. И, убедившись, что ее нет рядом, иду, вспоминая злосчастный автомат, в свою лабораторию. Центр спроектирован так, что у каждой команды есть своя лаборатория для мокрой биологии и офисное пространство для бумажной волокиты. Наша лаборатория занимает целый этаж, не считая зон общего пользования. Прохожу через крыло отдыха, где для сотрудников организована небольшая рекреация, но не успеваю ее пройти, как слышу голос нашего руководителя направления. «Эй, Марк, иди сюда!» Я хотел было сделать вид, что не услышал его, но не получилось. «Максим Дмитриевич. Хороший человек, но у него ужасные чувства юмора. Я бы даже сказал, что для ученого слишком ужасное. Он давно ведет нашу группу. Отец очень ценит его с самого момента основания центра, а начали они вместе работать еще раньше. Потом он дал ему возможность возглавить одну из ведущих отраслей, и теперь мы все дружно варимся в биоинженерии и прочем биотехе». Играемся с РНК и ДНК, как закройщики с ножницами. Максиму Дмитриевичу 46 лет, он в самом расцвете сил. Он рано защитил докторскую, благодаря которой они и сошлись с отцом. Высокий, подтянутый, карие глаза, короткие волосы. Носит костюмы из среднего ценового сегмента, обувь покупает на распродажах. Любят растворимый кофе, бесплатные круассаны по четвергам, тако и «Звездные войны». Откуда у меня такое досье на него? Все просто. Я люблю четкость, ясность, факты и внимательно слушаю рассказы отца. Хочу знать, с кем веду дела. Впрочем, не суть. «Народ!» — восклицает он, подняв одну руку вверх. Я останавливаюсь у стены, и мои глаза разом попадают на эту девчонку. Она сложила руки на груди и не видит меня, зато внимательно слушает Максима Дмитриевича. «Хочу вам представить нашего нового сотрудника!» Он поворачивается ко мне и протягивает руку. Я оглядываюсь по сторонам и ищу новенького, на которого он показывает. Знаю, что он таким образом просит меня подойти, но все же всеми силами делаю вид, что не понимаю, о чем речь. «Марк, давай!» — добавляет он и хмурит брови, будто я его расстраиваю. «Вы мне?» — удивленно смотрю на шефа, и он кивает мне в ответ. «Что ж...» «Выхожу в Центр рекреации». Шеф кладет одну руку мне на плечо. «Леди и джентльмены!» «Мы не в театре». «Я точно знаю, что шеф услышал мои слова, но он даже не подает вида». «Хочу представить вам нового работника нашего Центра — Робера Марка Борисовича!» По всей видимости, сейчас должны прозвучать аплодисменты, но никто и бровью не ведет. «Все как стояли, так и стоят». Теперь он будет возглавлять группу вирусных инфекций. Прошу любить и жаловать. «Но ведь Марк Борисович уже и так возглавляет нашу группу», подмечает Александра Петровна, которая работает тут с основания центра. Ее светлые волосы собраны в пучок, и сколько тут работаю, я ни разу не видел, чтобы она их распускала. Морщины уже проедают ее лицо, а серые глаза выцветают и теряют свой блеск. Александра Петровна жалуется на лишний вес, поэтому каждое утро понедельника садится на диету и каждое утро вторника съедает два пончика, думая, что я этого не вижу. «Александра, ну что ты за человек?» — восклицает шеф. «Когда доктор Максим Дмитриевич сообщает новость, нужно со всей ответственностью подходить к своей реакции на нее. Слово «не воробей» вылетит, не поймаешь». Денис Бурков. «Еще одна заноза в ж...» Он просит называть его Дэд через протяжное Э. Так ему кажется, что он выделяется из горы серого пластика, но мы все равно называем его Денисом. Но «Ну, ведь Марк Борисович давно тут работает, продолжает настаивать Александра. Я стою с прямой спиной и мечтаю, чтобы этот спектакль закончился. Да, почему вы его представляете как нового сотрудника? поддерживает Александру Екатерина, которая тоже входит в мою команду. «Турдом какой-то!» — шепчет рядом Михаил. «Да боже правый!» — восклицает Максим Дмитриевич. «Вы даже подыграть не можете! Что за коллектив из вас?» «Полностью с вами согласен!» — добавляет Денис, подходя к Максиму Дмитриевичу. Шеф фыркает и, молча развернувшись, идет в свой кабинет. Круг редеет. Все разбредаются кто куда. Кто-то остается поболтать, кто-то уходит работать. Нет, мне нравится моя команда и то, что меня наконец-то формально назначили ее руководителем. То есть, по факту, я продолжаю быть своего рода заместителем Максима Дмитриевича по научной работе, но без административного ада, и имею возможность посвящать науке все свое время. А что касается Максима Дмитриевича, ну, чаще всего его шутки и попытки разыграть нас выливаются в два русла. Или в трагедию, или в фиаско. Пожимаю плечами и, поправив очки, направляюсь в лабораторию. Все-таки написание статей еще никто не отменял».